Эти взгляды, не слишком, впрочем, противоречившие духу декларации, разделялись и Союзом Возрождения, который также считал, что окончательное разрешение аграрного вопроса может последовать лишь по воссоединению России и только властью учредительного собрания, и что ныне возможны только временные меры для урегулирования земельных отношений но при этом Союз считал необходимым предоставить крестьянам пользование той землей, которая находится в их фактическом владении. Этот же взгляд правительством адмирала Колчака был проведен фактически в жизнь в Сибири, где, правда, земельные отношения не имели вовсе той остроты, как в европейской России. Не лишне привести и тот взгляд, который высказывало в те дни лицо – шедшие на смену власти. В конце марта генерал Врангель говорил, «Полагаю, что требования части общества, обращенные к армии, о провозглашении ее программы, ошибочны. Армия по самой природе своей вне политики. Политической программы у армии не может быть. Мы должны завоевать порядок, при котором народ...» «Освобожденный от гнета и произвола, свободно выскажет свою волю». Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 23 марта, на имя председателя особого совещания было мною послано предписание –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 приняв в основу его следующие положения. Первое. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов. Второе. Установление государственного контроля за производством в интересах народного хозяйства. Третье. Повышение всеми средствами производительности труда. Четвертое. Установление восьмичасового рабочего дня на фабрично-заводских предприятиях. Пятое. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастное решение возникающих между ними споров, примирительные камеры, промысловые суды.